Эпилог первый. Поместье Мозаби вместе с присоединенным к нему Курцелице, Ярл переписал имение на сына, Получила статус баронства в 1780 году по указу короля Фредерика VIII за особые заслуги перед короной. Некоторые представители старой данской аристократии высказывались неодобрительно на этот счет, но канцлер, граф Гельдерстейн Маасе, попросил их назвать собственные достижения, позволяющие занимать нынешние места в геральдической иерархии, не ссылаясь на заслуги предков. Молчите, вот и правильно. Тем более, что баронство Мозаби — это только титул. землю у них свои, корона не тратилась и никого не ущемила в этой части, так что... Господа, оставьте силы на серьезные вопросы, а не на эти обижульки. Давайте лучше обсудим представленный на ваше рассмотрение меморандум графа Ольсона о нейтральном статусе королевства. Вам предоставляется возможность поучаствовать в беспрецедентном историческом деянии, сделать наше Отечество свободным от войн, нападений, гибели подданных и падений экономики, заодно получить статус независимого арбитра в политических вопросах и хранилище ценностей, что также поднимет наш авторитет на международной арене. Детали изложены в бумагах перед вами. Приступим. Король Фредерик VIII взорвал мировую общественность заявлением о новом статусе своей монархии, вызвав бурные дебаты политиков разного уровня, как на континенте, так и за его пределами. Были попытки усмирить выскочку, были попытки покушения на правителя. В прибрежных водах Дански курсировали корабли и соседей, прощупывая оборону и серьезность намерений элиты островного государства. Однако монарх не позволил усомниться в себе и в своем решении. Флот Дански патрулировал морскую границу, пресекая любые провокации. Сухопутная граница несколько лет работала в режиме круглосуточной бдительности. Грузы досматривались. Миграция строго контролировалась, вернее, ее существенно ограничили. Мужское население принудительно проходило подготовку на военных ежегодных сборах, но оставалось на родине, военный бюджет не давил на казну. Короче, уже через пять лет уровень поддержки молодого дерзкого короля и его политики в обществе достиг небывалых высот. Фредерика VIII разве что не боготворили, экономика Дански рванула ввысь, и вышла практически на полную самообеспеченность. Стали развиваться культура, образование, наука. В столицу нейтрального государства потянулись представители творческой интеллигенции, дав толчок книгопечатанию, живописи, театральному искусству. Тоненькой струйкой потекли благородные металлы. Сейф в виде острова вселял уверенность. «Союз со Свеей» — давно не интересовавшийся делами конфликтного континента, лишь поднял престиж Данский в глазах соседей, сделав северные государства неприкосновенными для вооруженных столкновений. И как предрекал канцлер Гельдерстейн Мааса, к посредническим услугам дипломатов Данский действительно стали обращаться континентальные государства, предпочитая решать спорные вопросы за столом переговоров, а не на полях кровопролитных сражений. Граф Ольсен дождался результатов долгих споров, руганий, обсуждений, протестов и одобрений проекта о нейтралитете Данске, посчитал свою жизненную миссию выполненной и тихо покинул земную юдоль однажды летним днем 1783 года в возрасте 85 лет. последние годы он, проживая в окружении членов семейства Сольбергов, был спокоен, доволен и, по его словам, абсолютно счастлив. Его и по причудливому стечению обстоятельств, ставшего ему приятелем старого Клауса Пасечника, нашли Матиас и Матцен неподалеку от монастырского хозяйственно-складского комплекса. Двое пожилых мужчин сидели рядышком на скамье под кустом боярышника, за рядами более полусотни ульев, застывшими на лицах мягкими улыбками, невидящие глядя, в голубое чистое небо. Граф оставил Сольбергом парусную мануфактуру с прилежащими землями. И пришлось ей данную Нинель приложить немало усилий, чтобы превратить так и не справившееся с проблемой качества предприятие в прибыльное. После тщательного изучения проблемы и обсуждения с иностранными специалистами Сигурд списывался и со свеями, и с московитами, Учитывая снижение потребности в больших объемах парусины и укрепление экономических связей между странами, было решено перевести мануфактуру на мирные рельсы, сократив и перепрофилировав производство на изготовление плотных тканей разного хозяйственного предназначения, в том числе для пошива ноской недорогой оригинальной одежды. Мозаби в аграрном плане сделала упор на выращивание и переработку маиса и подсолнечника, присланные из Москвения медоносной гречихи, что увеличило выход меда и, соответственно, воска, из которого местные стали делать свечи, простые и ароматизированные. Последние были итогом кропотливых усилий садовника Трюгве Хольма. Вдохновившись кедрами, бывший вояка убедил господ построить оранжерею, теплицу вернее. И выращивать там лимоны, мандарины, южные розы и прочие пахучие растения для экспериментов по производству ароматов. Зерновые не ушли с полей, но их объемы сократились только для удовлетворения внутренних потребностей жителей баронства. Доходы поместья складываются из продажи картофеля очень успешно. Костные муки, растительного масла усовершенствовали выжимной процесс. Мёда Жмыха, синожа, эксклюзивных дорогих яхт одна в год стабильно. И, как ни странно, вязаных вещей, в изготовлении которых у островной артели, петелька Мозоби, нет конкурентов на внутреннем рынке. Смех смехом, но к спицам, в виде явную выгоду, пристрастились и мужчины. Постепенно носки, шарфы и разные модели шапок стали их сферой деятельности, в то время как женская часть команды сосредоточилась на свитерах, пуловерах и детских вещичках и мягких игрушках. Ну и на мазагбигских пуховых платках, разумеется. Из дневников Нинель Сольберг, баронессы Мозаби. Июль 1799 года. Поместье Курцелиция. Как же летит время! Вот и вторая моя жизнь клонится к закату. Могла ли я, Нинка Корзу, предположить, что проживу не только больше ста лет, но и две жизни в разных мирах? Господи, это немыслимо, но факт. Уж не знаю, за что мне так повезло, но благодарности моей к небесам нет предела. Всяко было. Но здесь, в Данске, определенно я получила все, о чем только могла мечтать когда-то. Семья, дети, любимый человек, верные друзья, близкие люди, полет фантазии, интересные дела, главное — мирное небо над головой. Три сына. У меня три сына! Второй раз, явно по воле Божьей, я родила двойню — Эрика и Эвина. Кальку с отца и деда. Как так получилось, не ведаю. Но рады были все в семье. Эйден хотел много детей, но возраст-то у меня не юный, а тут бац и двое разом. Мальчики взяли от свейской родни цвет волос и глаз, лица, стать, черты характера, упорные, рукастые, умные. Надеюсь, и от меня хоть малость тоже перепадет. Эвин, например, сочинять любит, фантазировать, а Эрик имеет склонность к морскому делу. Я ж заядлая яхтсменка. Эйдан гордится невозможно, носит меня на руках и каждый день повторяет, как он счастлив, что я приехала в Мозаби, приняла его предложение и стал его женой, подарив любовь и семью. Мне даже неловко порой, хотя чувства его взаимно, и я благодарю судьбу за встречу с ним. Надеюсь, что, оставленные мной не по своей воле родные там живут спокойно. Это единственное, о чем я не имею даже малейшего представления ни снов. Ни видений, только молитва. Столько лет я не бралась за эту тетрадь. Почему же сейчас? Грустно мне, высказаться надо. Но остальным-то не слаще, чего перед ними ныть. Жизнь такая, не обойтись без потерь. Одно утешает, я теперь знаю, что она продолжится где-то, пусть и не дано большинству об этом знать. А еще уход без сожалений и страданий Это ли не награда? Да, сегодня прощались с Сигурдом, а три дня назад с Ильзы. Не захотел он без нее жить, по-моему. Умер во сне. Пришел с панихиды, лег на ее подушку и заснул, чтобы не проснуться. У Ильзы был, наверное, инфаркт, просто раз и все. Она жаловалась недавно, что как-то дышится, ей тяжело, и тоскли аж до слез. И так нас всех жалко. Я ей ещё сказала, что, мол, ты чего, подруга? Смотри, какие дети у нас, дом, жизнь интересная. Она посмотрела на меня, улыбнулась, обняла и говорит. Как же хорошо, что ты сюда приехала, госпожа. Пойдем выпьем. Выпили, как всегда. Попросила анекдотик. Потом долго сидела, смотрела на море, улыбалась. А вечером прибежал Сиги белый и слова сказать не мог. нашел ее на грядке. Ой, не могу. И понимаю все, а так больно. Хватит. Пойду к детям и мужу. Из дневников Нинель Сольберг, баронесса Мозаби. Август 1799 года. Поместье Курца лицея Они мне приснились. Вот на сороковой день, аккурат. Велели не плакать жить счастливо, любить мужа, сыновей, племянницу. Они не могут сказать где, но они вместе. Господи, пусть так и будет. Спасибо. Ну а мы продолжим жить здесь, сколько отпущено судьбой. Мироздание причудливо. Вдруг встретимся на его просторах однажды? Все может быть. Уж мне ли не знать?